Часть четвёртая. В тот же день, когда герцог Кラインхард фон Лоенграмм покинул Феццан ради новых завоеваний, адмиралы Бюттонфельд и Форнхайт выступили со своими флотами с территории империи к Феццану. Они планировали через 5 дней соединиться с силами Рейнхарда. Солдатам был предоставлен последний выходной, чтобы навестить родных. Жители Фездана испытывали смешанные чувства из-за того факта, что Николас Болтек стоял на борту имперского военного корабля всего на шаг позади Френхаута и Беттенфельда. Поскольку он последовательно занимал высокие посты советника правительства Фездана Адриана Рубинского и посланника в Империи, никто бы не назвал его некомпетентным, хотя он не предупредил их о имперском вторжении, то, что он получил в космопорте титул действующего генерала-губернатора Фездана от герцога Ленграмма прямо перед его отбытием. Недвусмысленно намекало, что он заранее знал о вторжении. Очевидно, что тот, кого раньше называли правой рукой правителя, продал свободу и независимость Физанна, получив должность генерал-губернатора в качестве награды за предательство. Будь то родня или родители, говорилось в физаннских шутки, можешь продать их без сомнения, главное не продешевить. Но теперь, когда физаннцев продали самих, поводов для смеха не было. Конечно, кто-то верил, что империя просто решила наконец починить Фиеззан и установить диктатуру. Более деятельные граждане приветствовали перемены и понимая, что у них на глазах происходит становление абсолютного господства великой империи над всем человечеством, желали найти путь к процветанию Фиеззана при новой системе. Для себя они решили, что политический статус не более чем разменная монета, и потому нет особого смысла переживать. Оба лагеря были в чём-то правы, но в такие моменты человеческому мозгу сложно справляться с эмоциями. И люди пристально наблюдали за тем, как Болтек занял губернаторскую резиденцию и приступил к работе. Идеал Физзанского гражданина гласил, что каждый должен добиться успеха собственным трудом. Поэтому Болтека, прикатившего в имперской колеснице, мог открыто поддерживать только слепой. Люди обсуждали происходящее в барах или за закрытыми стенами собственных домов. «Куда же подевался чёрный лис Физзан и Рубинский? Откуда он за всем наблюдает, ничего не предпринимая, пока Болтек делает вид, будто ничего не произошло?» В любую эпоху, при любой политической системе, лица, наделённые властью, всегда будут иметь убежище, скрытое от посторонних глаз. Каждый ребёнок, который устраивал себе на чердаке место для игр, знаком с этим ощущением, но лишь от счастья. Для него подобные убежище место грёз, а для людей, наделённых властью, это место собственных страхов, потери власти и безопасности. Своё убежище Адриан Рубинский построил не сам, оно досталось ему в наследство от предшественника Плот ума и человеческой хитрости оно находилось уровнем ниже убежища для высокопоставленных лиц, о чём было известно лишь немногим избранным в правительстве Физзана. Убежище было оборудовано надёжными системами энергоснабжения, водоснабжения, вентиляции, дренажа и уничтожения отходов, подключёнными к общегородским системам, поэтому риск его раскрытия был минимальным. Скрываясь, не более чем десяткам самых проверенных соратников в этом тайном подзёмном дворце – Адриан Рубинский наслаждался покоем на своём добровольном домашнем аресте. Убежище выглядело настолько роскошно, насколько это вообще было возможно. Высокие потолки, достаточно пространства для того, чтобы себе ни в чём не отказывать. Меню было настолько богатым, что можно было есть разные блюда каждый день в течение года и всё равно не перепробовать каждый пункт в нём. Любовница Рубинского Доминик Сан-Пьер, единственная женщина в убежище, проводила почти всё время с правителем. И хотя их разговоры заканчивались обычно ссорами, о такой преданности друг другу не могли мечтать даже ближайшие соратники. Один из их разговоров происходил в таком ключе. "Похоже, что Дексби, этого могучего епископа церкви Земли, которого ты хотел отправить подальше от Феззана, подобрал новый бог", сказал Рубинский. "Это славно, но о чём чёрт возьми ты говоришь? Ты всегда была талантливой певицей и танцовщицей, но плохой актрисой". Рубинский говорил назидательным тоном, словно учитель со студенткой-троечницей. Доминик поставил бокал с виски перед своим любовником с более громким звоном, чем обычно. «Неужели? Твой любимый сынок Руперт Кислеринг до самого конца верил, что я на его стороне. Он не был внимателен к деталям. Вместо того, чтобы наблюдать за реальной игрой актёров, он увидел лишь собственную иллюзию». Доминик намеренно упомянула имя молодого человека, который пытался убить собственного отца, но сам был убитым. Но убийца лишил её удовольствия увидеть какую-либо реакцию. Не шелохнулось даже виски в его бокале. Такое самообладание или способность его имитировать разозлило Доменик. Она перестала притворяться, что ей всё равно, и ринулась в атаку. Может, тебе стоит задуматься о страховке, если тебя совсем не заботит тот, в чьих руках твоя судьба. Доменику молчало о том, что покойный Роберт Кэстлиринг приказал епископу Дексби бежать, хотя прекрасно знал о связи Рубинского и церкви в земле. Скажу прямо, «Не думай, что я с радостью решила помочь тебе убить сына. Мне до сих пор не по себе. Все время думал, что ты хотела мне помочь». И Рубинский с каким-то странным безразличным видом уставился на свет, отражавшийся от кубика льда в его бокале, прежде чем вновь взглянуть на Доминик. «Получается, ты выбрала меня, а не его чисто инстинктивно? Если твой инстинкт тебя не подвел, получается, нет смысла плакать над пролитым молоком, не правда ли?» «Пролитое молоко было совсем как корова его давшая. Он тоже думал, что самый умный». «Ты права, он взял от меня только плохое. Если бы он лучше умел сдерживать свои амбиции, то не умер бы таким молодым». «Постой, разве воспитывать сына не обязан сетца?» «Если речь идёт об обычной семье». «В любом случае, я последний, с кого нужно было брать пример для подражания. Вне зависимости от его способностей, если бы он захотел стать учёным или художником, я бы помог ему во всём, если бы ему это было нужно». Доминик испытующе посмотрел на него, не в силах понять истинный смысл слов Рубинского. «Вся же в итоге победила чувство самосохранения. А значит, ты должен понимать и моё положение». «Понимаю. Как и любое, кому приходилось побывать в шкуре того, кто ниже твоего уровня». Ответил Рубинский, вновь наполняя бокал. «В любом случае, я намерен порвать церковь из земли. Ты сделала то, что я планировал сделать сам, а потому я ей не мешал». В основе власти церкви земли по большей части лежала тайна её существования. И когда завеса проходила, и через неё стал просачивать свет правды, злые духи, скрывавшиеся в этой тайной комнате восемь столетий, были почти побеждены. Рабинский, словно шахматист, у себя в голове двигал по доске фигуры людей и разыгрывал партии, которые Макс сыграет в будущем. Время, проведённое в укрытии, он мог использовать максимально полезно, чтобы выработать оптимальный план.